9 все было в точности как говорил мне август маркович в библиотеке благодаря тому что я уже видел этого торговца смог опознать его по готовой фотографии но я никак не ожидал что эта фотография окажется на столе у моего преподавателя по алхимии ну и что происходит вообще сергей станиславович кто это максимально спокойным тоном на который только был способен спросил я потому что вежливость хотелось соблюдать и дальше «Несмотря на тот факт, что у него на столе фотография торговца с черного рынка, а фотографии простых людей на стол не ставят, значит, они как-то связаны». «Это мой сын, Артем», — опустив глаза, ответил Сергей Станиславович. «Очень талантливый молодой человек. Моя гордость». «И почему вы хотели спрятать фотографию вашего талантливого сына?» — спокойно уточнил я. «Вы же сами уже поняли», — произнес преподаватель. «Вы же сказали, что запомнили его лицо». «Надо при случае спеть оду моей чудесной интуиции. Она уже в который раз подсказывает мне, как действовать и что говорить. Хотя ясно, что это происходит из-за до сих пор сокрытых воспоминаний». «Я все-таки хотел бы получить от вас пояснение», — сказал я. Сергей Станиславович тяжело вздохнул и уселся за свой стол. «Я уверен, что это какая-то ошибка», — ответил он. «Мой сын никогда бы не стал заниматься чем-то подобным. Он хороший человек». «Тоже закончил нашу лекарскую академию по специальности психология и добился больших успехов в использовании психологической магии, определения эмоций даже на большом расстоянии». Как я и думал, собственно. Ведь только это могло объяснить, как торговец всегда оказывается рядом с нуждающимися людьми, у которых как раз в этот момент были проблемы и которые готовы были купить запрещенное зелье. «А к алхимии способности у него были?» — уточнил я. «Конечно!» — воскликнул Сергей Станиславович. — Как иначе, если отец занимается алхимией? И он очень любил в детстве мне помогать, да и потом очень увлекся алхимией. Я отметил про себя еще одну интересную деталь. Преподаватель говорил все фразы о своем сыне в прошедшем времени. Как будто сейчас он с сыном не общается. — Сергей Станиславович, все указывает на то, что ваш сын связан с черным рынком, — проговорил я. — Как мне с ним поговорить? «Где он сейчас живет?» «Это вранье!» — запротестовал он. «Мой сын никогда не стал бы этого делать!» «Где он живет?» — настойчиво повторил я свой вопрос. Сергей Станиславович весь сжался и снова спрятал взгляд. «Я не знаю», — тихо выдавил из себя он. «Он больше не живет с нами». В аристократических домах дети часто оставались жить со своими родителями. Фамильные особняки или квартиры передавались из поколения в поколение. Так что переезжали обычно только дочери, к своим мужьям. Ладно, пусть здесь по каким-то причинам переехал сын. Но как отец не может знать куда? Вариантов напрашивается два. Либо сын настолько поссорился с отцом, что ушел из дома. Маловероятный сценарий, потому как какой бы сильной ни была ссора уходить из дома просто не принято у аристократов. А куда уходить без денег, статуса и связей? Второй вариант, уже более вероятный. Отец выгнал сына из своего рода. Изгнание из рода принимается главой семьи за какие-нибудь проступки, причем довольно серьезные. Отец вот у меня до сих пор Андрея не изгнал, сколько бы тот не принес нам проблем. Но тут, судя по всему, именно такой вариант. Однако, как бы то ни было, даже после изгнания из рода отец все равно не перестает любить своего сына и будет защищать его. Я снова подумал о том, что мог бы сейчас применить одну из психологических методик, чтобы выудить у преподавателя больше информации. И опять-таки решил этого не делать. Вряд ли он скажет мне больше, если он даже не знает, где сейчас его сын. «Я узнал его по фотографии», — твердо сказал я. «Это точно ваш сын. И вы сами это поняли, раз попытались ее спрятать. Тогда напрашивается еще один логичный вопрос. Не можете ли вы быть с ним заодно?» «Что вы?» — замахал руками Сергей Станиславович. «Конечно нет». — Да, я пытался спрятать фотографию, но это из-за моих подозрений после ваших слов о неузнаваемой внешности. — Артефакт, — догадался я. — Это был ваш артефакт, который способен так влиять на внешность? — Август Маркович говорил мне, что его купила одна из семей, но так и не сказал, какой именно семье он его продал. — Да, это наш артефакт, — кивнул преподаватель. — Понятия не имею, как вы смогли про него узнать. Его приобрел еще мой отец. Ему просто показалось это забавным, да и престижно тогда было иметь хоть один артефакт в семье, хотя его статус всегда был около запрещенный. А затем я подарил его сыну на восемнадцатилетие. «Тогда это лишь еще раз доказывает, что в этом деле замешан ваш сын», — произнес я. «Я понимаю, такое неприятно слышать, но вы должны принять этот факт». «Его наверняка обманули», — отказывался верить Сергей Станиславович. «Заставили силы или как-то еще». «Сам бы он никогда на это не пошел!» Спорить тут было бесполезно. Родительская любовь не знает границ. Ради своих детей родители готовы на все, и примеров у меня в жизни уже было достаточно. Хотя бы Константин Евгеньевич и его родовое проклятие. «У вас точно нет с ним никакой связи?» — еще раз спросил я. «Клянусь!» — отозвался он. «В этом вопросе я ему не доверял. Но даже если он меня обманет, то зачем? Скажет сыну, что я вышел на его след...» Да, это незначительный выход, и Артём вряд ли из-за этого свернёт весь свой бизнес. Еще меня интересовало другое. До этого я думал, что торговец — это лишь посредник, и над ним есть начальство. Однако Сергей Станиславович упомянул ещё и про талант к алхимии. Значит, этот Артём мог быть и изготовителем. Я думаю, на сегодня надо отменить нашу научную работу, решил я. Только дайте мне доступ к лаборатории, чтобы я изучил состав содержимого этой бутылки. Преподаватель молча открыл мне лабораторию и запустил меня внутрь. Сам он со мной даже не пошел, лишь вернулся за свой стол и принялся смотреть на фотографию. Я решил оставить его наедине со своими мыслями, а сам занялся анализом. По итогу всех исследований я еще раз поблагодарил свою интуицию за то, что не выпил этот сок. Скорее всего, я получил бы сильное отравление. Один из компонентов был некачественным и явно просроченным. Да и в принципе приворотным зельем содержимое бутылки назвать было сложно. Сочетание нескольких трав, которые в совокупности разве что подняли бы мне пульс и обеззаразили ротовую полость, если бы были магически выращенными. То, что уже второй раз в подобных зельях содержались некачественные ингредиенты, было плохо. Кто знает, сколько таких зелий торговец еще распространит. Я не могу следить за всей территорией Академии. А ведь торгует он не только здесь. Вспомнить хотя бы ночной клуб который теперь, кстати, как иронично бы это ни выглядело, превратился в детскую библиотеку. Федор рассказывал, что отец сдал помещение другой организации. От развлечения молодежи до развлечения детей. Но тут одни плюсы. Уж детям запрещенные зелья никто продавать не станет. Однако могут существовать и другие точки сбыта. Могут существовать и другие продавцы. Про эту сеть известно очень мало и даже мизерная зацепка в виде родства одного торговца с моим преподавателем не давала никакой конкретики. Я не мог решить сразу все проблемы Российской империи. Да даже все проблемы города решить в одиночку невозможно. Но это дело я был намерен довести до конца. Закончив с исследованиями, я вышел из лаборатории. Сергей Станиславович так и сидел на одном месте, уставившись на фотографию. Для него все произошедшее оказалось очень большим ударом. Я проверил его психологической магией и увидел мощную ауру грусти и волнения. Можно было бы ее убрать, но это были его личные переживания, и лезть в них я не имел права. — Сергей Станиславович, я аккуратно окликнул его. — Я закончил. — Ага, — кивнул он. — Потом закрою лабораторию. — Да, еще пришли уточнения по поводу стажировки. Я их направил к вам в комнату магической почтой. — Хорошо, — ответил я. «Тогда я пойду». Он ничего не ответил, так и продолжил сидеть за своим столом. В своей комнате я нашел конверт, в котором была вся информация. Итак, лаборатория «Энциклопедия элементов» находится за городом. На время стажировки нам предоставляются комнаты в общежитии рядом с ней. Там живут и некоторые сотрудники, работающие в лаборатории вахтовым методом. Очень удобно. Месяц работаешь, месяц дома». Явиться в лабораторию было необходимо уже в воскресенье с утра. Я нашел в конверте билет на быстрый автобус, на котором предлагалось добраться. Стажировка планировалась до пятницы включительно. Это означало, что у меня остаются еще два дня, суббота и воскресенье, до новой учебной недели. Кроме того, в комнате меня поджидало еще и письмо от тайного клуба. Кто-то из его студентов предлагал встретиться завтра перед каникулами. Я разложил все бумаги, и тут мне позвонил Святослав. «Только не говорите мне, что Игорь снова пропал», — взяв трубку, вздохнул я. «Нет, он тут», — заверил некромант. «Я хотел пригласить вас на занятие. Времени почти не осталось, а я хотел объяснить вам еще одну тему. Как именно организуется общение с душами только что умерших людей?» «Сейчас буду», — коротко ответил я. «Эта тема давно меня интересовала. Конечно, мы со Святославом еще не прошли много интересных тем, которые изучают лекари патолога анатомы но на все времени не осталось». Буду постепенно проходить сам. Тем более я уже посетил этот отдел нашей библиотеки, набрав себе новых книг. Как и книг по психологии. Но тут мне все еще был нужен новый преподаватель. Только пока что не было подходящих кандидатур. Я тут же отправился в корпус патолога-анатомов. Игорь снова был в кабинете Святослава, одетый в уже привычную для меня одежду с фирменной бескозыркой на голом черепе. А откуда он вообще все это взял, интересно? «Доброго вечера, салага!» Чинно поздоровался Игорь. «Ну, поздравляй меня! Прошел я проверку!» «Какую проверку?» — удивился я. «Последний раз я оставлял их спорить насчет дальнейшей судьбы Игоря. Тот заявлял, что хочет и дальше жить, пусть в форме скелета, и даже просил Святослава дать ему работу». «Точно! Вы же еще не знаете!» — спохватился Святослав. «В общем, Игорь теперь действительно будет входить в совет некромантов. Так он будет под моим присмотром». А сам он уверяет, что его знания о загробной жизни очень помогут всем. И даже будет позволять экспериментировать на самом себе. «Только слишком не увлекайся, начальник!» — подвигал челюстью в попытке ухмыльнуться Игорь. Странные у них сложились отношения. Я бы назвал их почти дружескими. «Мы же репетировали, как надо говорить в обществе», — вздохнул Святослав. «Но тебя, видимо, не переучить». «Так как вышло, что его приняли в совет некромантов?» Поинтересовался я. О, там целая вступительная комиссия была, тут же отозвался Игорь. Меня смотрели другие некроманты, что-то руками вертели, вопросы спрашивали. Да меня даже к психологу сводили. Странная барышня, спросила такая, вы чувствуете себя живым или мертвым? Психологической магией на скелета воздействовать невозможно. Я это уже проверял, поэтому психолог решил обойтись обычным опросом. — А я и говорю, живой я. Хочешь потрогать? — залился хохотом скелет. — В общем, написала что-то в своем заключении и отправила меня в освояси. — А я так-то не против был. — Хватит. — прервал его фантазии Святослав. После всех этих проверок его признали уникальным случаем воссоединения души и тела. Такие случаи уже бывали, как вы сами читали. Начали спорить, что с ним делать. Одни предлагали пустить его на дальнейшие опыты, другие сопротивлялись, называя это неэтичным. «Пусть себя на опыты пустят», — грозно добавил Игорь. В итоге решили, что его нужно держать под наблюдением и дать ему занятия. И так пришли к тому, что он будет в Совете Некромантов, а я его официальный попечитель или надсмотрщик. Сам не знаю кто. Закончил Святослав. «Ох, ну и история. До этого не мог и представить, что судьба Игоря сложится подобным образом. Нашли нового декана-патолого-анатомического факультета?» — спросил я. Ага. — слегка помрачнел Святослав. — Странный выбор нашей Академии. Его судили, но потом признали невиновным. И потом вообще не знаю, как так сложились звезды, но им теперь будет Константин. — Что? — Тот самый Константин, который был помощником Ивана? Который передавал мне записку через мою сестру, который сторожил дорожку на том самом кладбище? — Действительно, очень странный выбор. Сразу напрашивался вариант о взятке. — Но в нашей академии он никого не мог подкупить, если только не подкупил кого-то на уровень выше. Например, в Министерстве магического образования. В любом случае выбор действительно странный. Но пока я буду в академии, смогу за ним присматривать. Я бы нашел кандидатуру получше, вслух усмехнулся я. Но тут уж как решили. За время каникул я как раз передам ему все дела, добавил Святослав. Так что с новой учебной недели у вас появится новый декан. А мы с Игорем будем в совете. Вы заглядывайте к нам в гости, Николай, если будет время. — А жить вы тоже вместе будете, — уточнил я. — Ага, — снова возмутился скелет. — Не положено мне собственного жилья. Что при жизни без дома был, только на служебных квартирах, что сейчас. Так что буду с этим ютиться. Я решил больше не углубляться в их дела и приступить к разбору темы. — Давайте перейдем к вызову душ, — проговорил я. — Мне очень интересна эта тема. Да-да, заторопился Святослав. Существует несколько методик, с помощью которых некроманты могут вызывать души умерших людей. Как вы знаете, патологоанатомам это разрешено делать с только что умершими. Сроки и условия строго обговорены. Он рассказал мне про ограничения, и я даже законспектировал этот момент. Игорь тоже слушал очень внимательно, даже не вставлял свои привычные ехидные шуточки. Патологоанатомы пользуются техникой энергетической приманки. Продолжил объяснять некромант. С помощью некротической магии они создают своеобразный кокон, куда притягивается нужная душа. Энергозатратный способ, но разрешенный. А как именно они заставляют притянуться правильную душу? Тут же спросил я. Используют энергетический след умершего? В точку, довольно кивнул Святослав. Давайте потренируемся. Методика и правда отбирала очень много энергии. После пары упражнений магический центр опустил наполовину. Второй способ, который тоже разрешен, это призыв через место смерти, продолжил некромант спустя час упражнений. Он применяется редко, но энергии тратит значительно меньше. Место смерти само хранит энергетический след некоторое время. Но, как вы понимаете, доступ в это место не всегда возможен. Уверен, именно таким способом и осуществлялось общение с умершими в аварии на заводе. «Еще во время моей практики». Техника оказалась гораздо проще, и на ее изучение ушло всего минут тридцать. «А про остальные техники расскажете?» — спросил я у Святослава. «Для общего ознакомления. Например, какой техникой собирался призывать души в своем плане Ярослав?» «Техника одна осталась. Запрещенная», — ответил Святослав. «Расскажу только теорию, практиковать не будем. Это некроманская связь». И этой техникой могут пользоваться только опытные некроманты. Душа просто вызывается из загробного мира, и некромант ее контролирует. Он привязывает ее к себе, но душа может летать где угодно в форме призрака. Ярослав хотел пользоваться именно этим методом. Я вспомнил про Августа Марковича. Точно ли его призрак — это не результат действий какого-нибудь некроманта? Хотя нет, я так не думаю. Старик сам демонстрировал мне свой артефакт, и я уверен, что он живет благодаря ему. Четвертый способ. Получается, хоть и одноразовый». «Как там, Ярослав?» — спросил я, когда мы закончили занятия. «О, брат твой капюшончатый!» — очнулся Игорь. «Ох, так заслушался ваш, аж кости затекли!» Он встал со своего дивана и принялся ходить по кабинету, якобы разминаясь. «Так и работает в той тюрьме», — отозвался Святослав. «Я его навещал пару раз. Даже рассказал про Игоря. Может быть, потом и самого Игоря ему покажу». — А Иван? — Так и не смогли с ним связаться? — спросил я. — Нет, — покачал головой Святослав. — Я все-таки подозреваю, что Вера как раз воспользовалась некроманской связью и вызвала его к себе. Поэтому он и не откликается на мои призывы. Я кивнул и решил больше ничего не говорить на эту тему. В голосе Святослава все еще слышалась грусть. Ему явно непросто было это обсуждать. — В таком случае желаю вам удачи в новой должности, — подытожил я. — Вам обоим. Салага! «Я буду скучать», — серьезно заявил Игорь. «Еще обязательно увидимся», — мрачно заключил Святослав. Я попрощался с ними и отправился в общежитие. На следующий день после занятий я сразу же поехал в алхимический магазин. Я намеревался решить там все вопросы и отдать все распоряжения на время моего отсутствия. В качестве консультирующего лекаря там сегодня работал мой отец. «Здравствуй, Николай», — улыбнулся он. «Какими судьбами?» «В воскресенье уже на стажировку уеду», — пояснил я. «Поэтому приехал решить здесь все дела. И надо кому-то забрать мою воскресную смену консультирующего лекаря». «Я заберу», — тут же ответил отец. «Это меньше, чем я могу помочь». Работать именно в этой должности ему явно нравилось. За время руководства над алхимическим магазином отец успел соскучиться по обычным лекарским делам. Поэтому сейчас на работу он ходил с превеликим удовольствием. «Сын», — аккуратно добавил отец, — «Я тут подумал, может, мы выделим часть денег, которые сейчас уходят на семейные дела, и заплатим за твое обучение? Откупимся от твоего целевого договора?» Это было очень хорошее предложение с его стороны. Но я, разумеется, решил отказаться. «У нас же идет ремонт особняка», — напомнил я. Сам мне чеки показывал и рассказывал, как все это муторно превратить наш старый дом в приличное место следить за рабочими, чтобы все делали как надо. Так что нет, отец. Спасибо, но я откажусь». «Мне просто так неудобно», — выдохнул он. «Ты столько всего для нас делаешь. Благодаря тебе наша семья зажила так хорошо, и я подумал, что смогу тебя отблагодарить хотя бы так. Я это делаю не ради благодарности и оплаты учебы, заверил я его, «а потому что иначе я не могу. Вы же моя семья». «Когда ты успел стать таким взрослым?» тихо произнес счастливый отец. Закончив с этим разговором, я прошел к себе в кабинет, чтобы разобраться перед поездкой со всеми бумажными делами. В субботу планировал поездку на завод, поэтому на магазин времени почти не осталось. После этого, раздав всем указания, я отправился назад, в академию. Сегодня еще было запланировано собрание тайного клуба, и мне хотелось везде успеть. В тайный клуб я пришел, как обычно, в полночь, и первым делом меня сразу же поймал Тарас. «Николай, смущенно проговорил он. «Я это... Я хочу написать с вами научную работу». «Точно. Я ему это предлагал. В последнее время все устремились писать со мной научные работы. Я сам уже превращаюсь в алхимика. Сначала Варвара Александровна, теперь Тарас. Однако, если насчет первого случая я еще думал, то здесь я предлагал сам, поэтому и думать было нечего». «Отлично», — улыбнулся я. «Тогда начнем сразу после каникул. Только придумайте идею». Это я за вас делать не буду. Да, у меня уже есть кое-какие наметки, поспешно ответил он, обрадованный моим согласием. Я их до ума доведу и спокойно приступим. Спасибо вам большое. Только зелья больше запрещенные, не покупайте, усмехнулся я. Хватит нашему клубу подобных инцидентов. Тарас серьезно кивнул и отправился на свое место, а на постамент тем временем вышел Антон. Господа, всем добрый вечер, бодро начал он. Сегодня наше последнее собрание перед каникулами. И всех вас собрал я. Николай все-таки предложил великолепную идею собираться и без преподавателей. Давайте ему поаплодируем. Остальные участники тайного клуба принялись аплодировать, как будто я действительно свершил что-то великое. «Ну так вот», — продолжил Антон, когда аплодисменты стихли. «Я недавно прочитал очень интересную статью». На этом моменте раздались шаги, и в комнату тайного клуба неожиданно вошел Александр Сергеевич. «Александр Сергеевич?» — удивленно спросил Тарас. «Мы не думали, что вы сегодня придете». «Господа, у меня для вас печальные новости», — серьезно заявил тот. «К сожалению, тайный клуб придется закрыть».